Глава вторая. Она спала урывками. Когда на горизонте забрезжил красноватый рассвет, Рэт уже стояла у окна, переплетя пальцы и смотрела на светилище. Окна её выходили над борцовый парк. Ухоженные цветы и деревья, отобранные за свою морозостойкость. Святилище затаилось в дальнем углу, едва заметное за увитой цветами беседкой. Луч солнца отразился от каменной арки и окрасил её в тусклое золото. Цветище уже окружали исполненные благочестия жрицы, море белых одежд среди буйства зелени и цветов. Разумеется, здесь присутствовали все валейднские и жерицы ордена. Плюс множество паломниц из Рильты, которые ради этого великого дня пересекли море, и жерицы с дальнего юга, из Карсики, и со всех прочих стран и городов континента. В каждом храме имелся осколок белого дерева, часть Дикалесия, который и возносились молитвы. Но особой честью считалось отправиться в храм Валеиды где имелась целая роща белых деревьев. Это являлось привеликий молиться о возвращении королей среди белоснежных ветвей, таких же, как те, что стали темницей для них. Но сегодня утром ни одна из жриц не ступила внутрь святилища. Только ред было дозволено сегодня молиться в окружении белых ветвей. Стекло запотело от её дыхания. Ретросейна принялась рисовать пальцем на запотевшей поверхности. Давным-давно так делали их с нивняньки, рассказывая сказки, рисовали к ним картинки на стекле по ходу повествования. Сказки о Диколисе, каким оно было до создания тени земли, после чего вся магия мира оказалась заперта в нём, чтобы удержать там богоподобных существ, которые правили Сея смерть и ужас. До того, как это случилось, Лес был местом вечного лета, Отдушенный в мире При исполненном насилии. По словам нянек, С диколесьем можно было заключить сделку, Явившись в лес И поднеся ему в дар Прять волос, выпавший зуб, Клочок пропитанной кровью бумаги. Мир был полон магии, И ею мог пользоваться каждый кто обучился пользоваться этими силами. Но однажды пять королей заключили сделку с лесом, чтобы избавиться от чудовищных богов. Так было создано тени земля, тюрьма для существ, слишком необузданных и могущественных, чтобы и дальше позволить им ходить среди людей. И магия ушла. Диколесье втянуло её в себя всю без остатка, чтобы справиться со столь сложной задачей. Но с лесом всё ещё можно было заключать сделки, даже после этого. И Киаран и Гая, первый волк и первая вторая дочь, сделали это. На первом году после заключения сделки, после которого чудовища были изгнаны из мира живых в тенеземье и заперты там, Киаран и Гая попросили у Дикалесия убежища от отца Гаи, Вальхиура, и её жениха Солмера, двух из легендарных пяти королей. Диколесия выполнила их просьбу, дало им место, где они смогли спрятаться, место, где они всегда смогут быть вместе. Оно приковало их к своим границам и превратило в нечто большее, чем простые смертные, которыми они были до того. На этом сказки нянек заканчивались. Они не рассказывали как спустя 50 лет после заключения сделки короли снова вошли в диколесье и больше не вернулись. Они не рассказывали, как через полтора века после исчезновения королей Киарон принёс труп Гаи на опушку леса. Но Ред знала эту историю. Сотни раз она читала её и в книгах, считающихся священными, да и в книгах попроще об этом тоже упоминалось. Она ознакомилась с каждой версией, которую смогла найти. И хотя некоторые детали различались, в целом суть истории совпадала. Киаран, приносящий тело Гай на границу Дикалисия. Наполовину сгнившее тело, пронизанное плетями вьюнка и корнями деревьев, как будто она приросла к самым корням леса. И то, что Киаран сказал тем, кто увидел его на опушке, крестьянам из северных деревень, незначительным персонам, которые внезапно обнаружили, что стали частью истории и реликвии. Пришли те следующую. Вот так история вечной любви превратилась в страшную сказку. Точно так же, как вечное лето декалейсии сменилось вечным осенним ожиданием. Линий на стекле начал таять. Ред отдёрнула руку. Её пальцы оставляли следы, как если бы заканчивались когтями. Раздался неуверенный стук в дверь. Девушка прижалась лбом к окну. «Минуточку». Ред сделала ещё один глубокий вдох, тянула холодный воздух и поднялась на ноги. Её ночная рубашка пропиталась на спине холодным потом так, что прилипла к лопаткам. И Рэд пришлось стянуть её с некоторым усилием. Машинально она глядела место чуть выше локтя на руке. Всё ещё никаких следов знака. Рэд усилием воли отогнала надежду, бессмысленную и беспощадную, так и жаждавшую ванзить зубы в её грудь. Не сохранилось никаких точных описаний, как должен выглядеть знак. Было известно только что он должен приступить на руки второй дочери после того, как ей исполнится 19. Он должен был начать неумолимо тянуть её на север, где колес её. Иред каждое утро с тех пор, как ей исполнилось 19, внимательно осматривала себя, проверяя каждую родинку и веснушку. В дверь снова постучали. Иред уставилась на закрытую дверь так, Что от огня, дерево должно было бы разлететься на куски. Если вы не хотите, чтобы я присутствовала на молебне голая, дайте мне ещё минутку. Стук прекратился. Мётое платье валялось на мокром полу у её ног. Рэт натянула его и открыла дверь. Приводить в порядок волосы она не стала. Три жрицы молча ждали её в коридоре. Все они показались рэт смутно знакомыми. Так что они должны быть из Валейдонского храма, а не из числа паломниц. Скорее всего, предполагалось, что вид знакомых лиц должен был её подбодрить. Если её растрёпанный вид и удивил жрец, они ничем этого не показали. Они только склонили головы, пряча руки в широких белых рукавах, и повели её по коридору. Снаружи было холодно и сияло солнце. В садах уже собралась целая толпа жриц. Они стояли по обе стороны у Витова цветущим вьюнком входа в святилище, склонив головы и застыв в неподвижности. Ред прошла мимо них, чувствуя, как с каждым шагом сердце колотится все быстрее. Она не смотрела на жриц, уставившись прямо перед собой, пока не нырнула в тень подаркой. Первая комната святилища была простым квадратным помещением. У двери находился небольшой стол с молитвенными свечами. В центре стояла статуя Гаи, высокая и величественная. У её ног лежал обломок белой коры с написанными на нём словами сделки, что заключили Гая и Киаран. Тирнан помогла влюблённым бежать, и она принесла этот кусок коры как доказательство, что притязанием Сольмера на Гаю не суждено заплатиться в жизни. Рэд Хмура посмотрела на свою предшественницу. Гая стала почитаемой святой, а волк нечистым монстром. И за этим стояла большая, тонкая работа по заполнению пробелов в истории так, как это было нужно жрицам. Пять королей исчезли на земле, принадлежащей волку. И значит, это он во всём виноват. Никто точно не знал, для чего ему понадобились короли. Зачем он поймал их и не отпускает? Может быть, таким образом волк заполучил больше могущества. Возможно, он просто пошёл на поводу у своей натуры, натуры чудовища. Стал самим собой вместе с лесом, к которому был привязан, а магия Дикалесия со временем исказилась и стала вредоносной. По официальной версии ордена считалось, что Гая была убита, пытаясь вызволить королей из темницы. в которую волк заточил их, какой бы эта темница ни была. Но на самом деле не было никакого способа узнать, что там на самом деле произошло. Все, что было известно людям, короли покинули их, а Гайя мертва. Комнату освещали только тусклые огоньки молитвенных свечей. Алых. Алый для агнца. Разобрать буквы на коре при таком освещении было невозможно, но Рэд знала их наизусть. Первая дочь для трона, вторая дочь для волка, а волки для Дика Лесея. Отблески свечей мерцали на барельефах, украшавших стены. Пять фигур справа, имевшие явно мужские силуэты. Пять королей. Вульхиор, Бирианд, Малкразит, Калерес и Солмер. Три фигуры на левой стене более изящные. Вторые — дочери. Кальденора, Саета, Мера. В один прекрасный день, когда от неё останутся только кости в лесу, они вырежут здесь и её барельеф. Сквозь открытую каменную дверь в святилище врывался ветерок. Трепал чёрный тонкий занавес за статуей Гайи. Там находилось второе помещение, Святая святых. Рэд была там только один раз, год назад, в её девятнадцатый день рождения. Она стояла на коленях, а жрицы ордена молились, чтобы её знак проступил как можно быстрее. Рэд не видела поводов заглядывать сюда потом. Тем не менее, года было мало, чтобы она забыла о подобии белых деревьев вдоль стен. В ветвях, срезанных в диколесье и укреплённых на каменных постаментах. Мёртвые ветки, покрытые белой корой, никогда не двигались. Но Рэд помнила странное ощущение. Ветви словно бы тянулись к ней. Так тянулись к ней колючие кустарники и другие растения, когда она не могла удержать под контролем осколок магии в своей груди. Она ощущала во рту привку с земли всё время пока жрицы молились. Рет нервно теребила мятую юбку. Она должна была войти во вторую комнату и провести там время, предназначенное для молитвы, подготовить себя к отправлению в декалесие. Но при мысли о том, чтобы снова оказаться среди этих ветвей, у неё кровь стыла в жилах. Рет у двери в сад стояла знакомая фигура, облитая утренним солнцем. и ярко выделяясь на фоне полутьмы, в которую было погружено святилище. Нив поспешила к сестре. Огонёк только что зажжённой молитвенной свечи трепетал в её руке. Рэтни испытала никакого облегчения, только замешательство. Как ты сюда попала? Она глянула через плечо Нив в сад. Жрицы я сказала им, что во вторую комнату не войду. Не то чтобы они были счастливы по этому поводу, но опропустили меня. Слеза скатилась по ресницам Нив. Она грубо стряхнула её. Рэд. Ты не можешь этого сделать. Для этого нет никаких причин, кроме слов на куске коры. Тини её раздири. Рэд подумала о скачке в ночи, когда волосы её развевались на ветру, и сестра была рядом. О брошенных камнях и неукротимости. У неё заныло в груди. О крови, о жестоком побоище, о том, что шевелилось у неё под кожей, семя только и жаждущее прорасти. Вот что был причиной. Ни чудовища, ни слова на коре. Единственный способ уберечь сестру это покинуть её. Рэт не стала говорить бессмысленные успокаивающие слова. Она подтащила близнеашку к себе, Нив уткнулась лбом ей в ключицу. Никто из них не разразился рыданиями. Но тишина, в которой слышалось только прерывистое дыхание, была ещё хуже. Ты должна доверять мне, прошептала Рэд в волосы сестры. Я знаю, что делаю. Так оно и должно быть. Нет, Нив покачала головой. Чёрные волосы прилипли к щеке Рэд. Послушай. Я знаю. Ты винишь себя в том, что произошло той ночью. Но ты же не могла знать, что за нами увяжутся эти "не надо". Рэд зажмурилась. Пожалуйста, не надо. Тело Нив в объятиях Рэд стало жёстким, но она замолчала. Высвободилась из рук сестры, отступила на шаг. Ты умрёшь, если ты пойдёшь к волку, то умрёшь. Ты этого не знаешь. Рэдс глотнула, безуспешно пытаясь избавиться от комка в горле. Мы не знаем, что случилось с другими. Мы знаем, что случилось с Гаей. На это Рэдс ничего не ответила. Понятно, что ты твёрдо решила уйти. Нив попыталась вздёрнуть подбородок, но он слишком сильно дрожал для этого. И понятно, что я не могу остановить тебя. Она развернулась на каблуках. И бросилась к двери. Пронеслась мимо барельефов с пятью королями и вторыми дочерми, мимо мерцающих свечей, бесполезных молитв. Несколько из них погасли от поднятой её резким движением волны воздуха. Ошеломлённая Рэд взяла свечу и спичку с маленького столика. Фитилёк загорелся не сразу. Рэд пришлось несколько раз выругаться себе под нос. Огонёк обжёг её пальцы. Рэд почти обрадовалась боли, хоть какое-то ощущение пробилось в её раковину, за стену бесчувственности, которую она выстроила вокруг себя. Рэд яростно прилепила свечу у подножия статуи Гаи. Воск стекал, капал на исписанный кусок коры. Да чтоб тебя забрали тени, прошептала она. Чтоб нас всех забрали тени. Это была единственная молитва, которую Рэд произнесла в святилище. Несколько часов спустя, чисто вымытая, надушенная и закутанная в красное, Рэд была официально благословлена как жертва волку, обитающему в Диколесье. Придворные, все в чёрном, выстроились вдоль стен зала, напоминавшего пещеру. Ещё больше людей толпилось снаружи. Жители столицы стояли плечом к плечу с крестьянами, которые приехали издалека, чтобы увидеть посвящение второй дочери в жертву. С точки зрения Ред, стоявшей на возвышении в передней части зала, собравшаяся толпа выглядела бесформенной массой из застывших рук, ног и неотрывно пялящихся глаз. Возвышение было круглым. Ред сидела, скрестив ноги, на чёрном каменном алтаре в его центре. Вокруг неё кольцом стояли жрицы, представительницы разных храмов со всего континента, добившиеся этой высокой чести. Все они были в своих традиционных белых одеждах. Сегодня по случаю церемонии к облачению были добавлены белые плащи с капюшонами, под которыми жрицы спрятали свои лица. Они стояли спиной к вет. Остальные жрицы, которые не были назначены прислуживать в этом ритуале, тоже в плащах Сидели на почётных местах перед возвышением. Алое платье Рэд на их фоне резко бросалось в глаза. Оно было такого же цвета, как и то, в котором принцесса отправилась вчера на бал. Но если праздничный наряд подчёркивал её фигуру, это жертвенное одеяние представляло собой бесформенный балахон. При любых других обстоятельствах Рэд бы сочла его очень удобным. Также на неё накинули вуаль соответствующего кроваво-красного цвета, скрывавшую её тело целиком. Края вуали свисали с алтаря. Распущенные волосы Рэд были под ней никому не видны. Белый для благочестия, чёрный за тех, кого нет, алый для агнца. В ряду позади жриц, между Ариком и Рафи На самом краешке своего стула сидела Ниф. Через вуаль ред все фигуры казались залитыми кровью. Верховная жрица Валейды, эта должность являлась высшей в религиозной иерархии на континенте, стояла перед ред. По сравнению с другими жрицами, шлейф плаща верховной был самым длинным, а плащ самым белым. Она стояла лицом к алтарю, сбе neук собравшейся публики. И шлейф её плащасти кал с края помоста, собираясь в лужу белой ткани. Благочестие аж хлещет через край. Рэд проглотила дикий безумный смех, который начал распирать её изнутри. Верховная жрица шагнула вперёд. Лицо её, как и у всех остальных, пряталось в тени глубокого капюшона. Зофия занимала эту должность сколько ред себя помнила. Длинные волосы жрицы так давно лишились своего первоначального цвета, что никто уже не помнил, каким он был. Лицо её покрывали морщины. Верховная жрица была в возрасте, хотя никто не мог точно сказать в каком. Только то, что она была очень стара. В руках она нежно, как младенца, держала белую ветку. Зофия Осторожно передала ветку жрице справа от себя. Жрицы учились сдерживать себя, но всё же на лице каждой священнослужительницы из-под бесстрастной маски проглядывало хоть какое-то чувство, хотя бы радость. Но та жрица, которая сейчас передавала ветку, рыжая и голубоглазая, смотрела на ред с холодным безразличием энтомолога, наблюдающего за насекомым. Ничто не изменилось в её глазах, когда Зофия протянула руку и, собирая в руках ярды ткани, приподняла вуаль ред. Страх, который принцесса загоняла глубоко вглубь себя, едва не вырвался наружу, когда с неё стёрнули вуаль. Словно эта тонкая ткань была своего рода доспехом, защищавшим её. Ред вцепилась в край алтаря так, что чуть не обломала ногти. Мы чтим твою жертву, вторая дочь, прошептала Зофия. Она отступила на шаг и воздела руки к потолку. Остальные жрицы последовали её примеру, и волна поднимаемых рук раскатилась от возвышения по всему залу. На один короткий, ослепительный момент Рэд подумала о побеге, забыть об осколке магии, ворочающемся в её груди, и попытаться спасти себя. они всех остальных. Как далеко она продвинется, если прямо сейчас бросится прочь с этого алтаря, путаясь в валом болохоне? Нападут ли они со спины и забьют ли, чтобы остановить? Обратит ли волк внимание на то, что вторую дочь доставили к нему всю в синьках? Она снова впилась ногтями в камень. Один из них наконец сломался. Гэлденора из дома Андралин объявила верховная жрица в потолок начиная перечисление вторых дочерей. Отправлена в 210 году под заключением сделки. Кальденора принадлежала совсем к другому дому, чем Рэд. Она происходила из Андралинов, как и Гая. Кальденора была совсем ребёнком, когда волк принёс тело Гаи на край леса. А год спустя после этого из Дикалесия хлынули чудовища, твари, словно сотканные из теней. По рассказам очевидцев то были просто ожившие кусочки тьмы, которые могли принять любую форму. К тому времени, как у Колденора появился знак, чудовища опустошали северные деревни уже почти 10 лет, и по некоторым сведениям, иногда добирались до Флорианы и Медусии. Поначалу никто не знал, в чём смысл знака. Но однажды ночью Колденора, не просыпаясь и босая, побрела в сторону Диколесия. как если бы что-то тянуло её туда. После этого всё наконец стало понятно. В чём смысл сделки, записанной на куске белой коры, что хранилось в святилище, и что всё происходящее следствие смерти Гаи. Они отправили Кальденору в Дикалеси, и монстры исчезли, растаяли как тени. Саета из дома Ториден отправлена в 240 году по заключению сделки. Ещё одно имя. Ещё одна трагедия. Дом, к которому принадлежала Саэта, в тот момент только что пришёл к власти и ошибочно полагал, что только семейство, к которому принадлежала Гая, связано условиями заключённой с лесом сделки. Они были неправы. Выяснилось, что... что обязательство лежало на доме, который правит Валейдой, вне зависимости от того, какой это именно дом. Мера из дома Валидрен отправлена в 300 году по заключению сделки. Это, по крайней мере, была кровным предком Рэд. После того, как последняя королева историиданов умерла, не оставив наследников, валидрены вернулись к власти. Мера родилась через 40 лет после того, как Саетту отправили в Декалесию. А Саетта появилась на свет всего через 10 лет после того, как туда ушла Кальденора. Редерис из дома Валидрен отправлена в 400 году по заключению сделки. Верховная жрица, казалось, подняла руки ещё выше. Ветвь, которую она сжимала в кулаке, отбрасывала неровные тени. Зофия перевела взгляд со своих протянутых пальцев на рет. Вот, уже 400 лет прошло с тех пор, как наши боги заперли чудовищ в магической тюрьме. 350 с тех пор, как они исчезли, потому что волк предал их и заточил в лесу. Завтра нашей жертве исполнится 20 лет. столька же сколько было Гае, когда она связала тебя с лесом и волком. И мы благословим её и отправим в лес, облачённую в белое, чёрное и алое. Мы вознесём молитвы, чтобы этого хватило, чтобы вернуть наших богов. Мы вознесём молитвы, чтобы этого хватило, чтобы удержать тьму подальше от наших домов. Сердце Рэд грохотало в ушах. Она сидела неподвижная, как каменный алтарь, как статуя в святилище, как чучело, которым они хотели её видеть. Да не уклонишься ты от исполнения своего долга. Голос Зофии звучал призывно и сладко. Да встретишь ты свою судьбу достойно. Рэд попыталась сглотнуть, но во рту у неё пересохло. Глаза Зофии были холодными. Да будет твоя жертва сочтена достаточной. В зале воцарилась тишина. Верховная жрица опустила руки и забрала белую ветвь у своей рыжеволосой соседки. Ещё одна жрица вышла вперёд, держа небольшую чашу с тёмным пеплом. Зофия аккуратно окунула один из побегов ветки в чашу. Затем провела им по лбу Ред, прочертив черную линию от виска до виска. Кора была теплой. Ред напрягла каждый мускул, чтобы не начать дрожать всем телом. «Мы ставим на тебе отметку. Теперь ты связана», — тихо произнесла Верховная Жрица. «Волк и Диколесье получат то, на что имеют право».